«Вопросы о вопросах». «Папа, а почему я не умею летать?» — спросил Вико. «Это несправедливо. И почему вы дышите огнем, а я нет? Я тоже хочу». Солнце уже спряталось. Вико давно пора ложиться спать, но у него, как всегда, было много вопросов. Он сидел и внимательно разглядывал свои босые ноги. От колен до кончиков пальцев они были в саже, как и стены пещеры. Их покрывал толстый слой золы. — Почему у тебя есть когти и длинные зубы, а у меня нет? Это несправедливо? Дракон Драго, его отец, обнял мальчика и пропыхтел. — Сынок, просто ты особенный, а теперь засыпай. Драго заботливо укрыл веко своим крылом, чтобы уберечь его от холода и непогоды. На другом конце пещеры дремали еще три дракончика. Вжих и пых уютно устроились под крылышком своей мамы Диндры. Они излучали голубовато-зеленый свет, ведь кожа маленьких дракончиков тоньше, чем у взрослых, поэтому они мерцают ярче. Вико лежал с закрытыми глазами, но ему не спалось. В голове было слишком много вопросов. «Папа, а почему мы не летаем через горы на другой берег реки, к холмистому лесу?» — тихонько спросил он. — Раньше мы с тетей Ментарой часто там бывали. Давным-давно, еще до того, как она нашла тебя и принесла нам, — прошептал Драго. — На другой стороне реки живут существа, которые враждуют с нами. — Расскажи мне об этих существах и о сражениях, — взволнованно попросил Вико. Старый дракон с несокрушимым спокойствием ответил. — Расскажу, когда подрастешь, Вико. Спокойной ночи. Папа дракон положил свою большую голову на передние лапы и устало прикрыл глаза. Но веко продолжал конючить, просить и умолять. Только когда грудь драгу покраснела от раздражения, мальчик наконец сдался. Он примостился под широким папиным крылом и вытащил, спрятанный под рубашкой, золотой амулет. Украшение сверкало на цепочке на его шее. Днем он прятал его, потому что драконы, как сороки, их притягивает все, что блестит. Вико принялся разглядывать амулет. На нем были изображены два деревца. Их ветви напоминали переплетенные пальцы рук. Через некоторое время глаза Вико медленно закрылись, и он уснул. Наверное, ему снились таинственные существа и удивительные места, в которых он никогда еще не бывал.